Глава 30. Дед. Маневры. В кабинете барина собрались все командиры подразделений армии «Беркута». Громкое слово «армия», но за последнее время отряд претерпел сильные изменения как в структурном, так и в количественном составе, За счет освобожденных узников число опытных бойцов увеличилось примерно вдвое. Столько же было и новичков, но с ними было еще много мороки, чтобы приучить к дисциплине и хотя бы азам военного дела. На повестке дня стояла масса организационных вопросов, но было не до них. Нужно было срочно укреплять оборону, чтобы остановить надвигающихся внешников и их прихлебателей. Я сделал краткий доклад с описанием техники в составе колонн нашего противника и показал на карте, где они должны находиться в настоящее время. «Я думаю, они встретятся здесь». Беркут ткнул пальцем в карту, вокруг которой сидела около десятка человек. «Если они движутся на нас на Таганку...» то это место самое логичное. А если они едут в другое место, задал я вопрос. «А куда еще они могут двигаться?» — загалдели военные. «Сначала нужно ответить на вопрос, с кем собираются воевать внешники в первую очередь, с людьми или муравьями?» «Скорее всего, с муравьями», — неуверенно подал голос самбист. «Но мы сами не знаем, где муравьи базируются. Разве что ты, дед, нам сейчас расскажешь». Точных координат не скажу, вы уж меня простите, но это тайна, от которой зависит не только их жизнь, но и ваша тоже. Могу только приблизительно. Да и вы сами догадываетесь, что это недалеко от крепостного. И как вы видите по карте, маршрут муров из малины как раз мимо моего стаба и пролегает. С мурами более или менее понятно. Они или здесь свернут к крепостному, или поедут дальше навстречу с внешниками. А вот внешники… Я взял карандаш и показал на карте точку на линии предполагаемого маршрута внешников. Вот это место, через которое по-любому внешники будут двигаться, невзирая на конечный пункт. Если они едут на Таганку, повернут налево, а если на Крепостной, то направо. Предлагаю здесь и устроить им встречу. «А что с Мурами делать? Там поболее техники и людей будет», — подал голос майор. «Вот здесь у Муров будет переправа», — я ткнул карандашом в карту. «Речка не очень большая, но для половины транспорта Муров она создает некоторые проблемы. Там небольшой деревянный мост, но он тяжелую бронированную технику не выдержит. Муром через вот этот брод, который чуть ниже по течению придется тягачами тяжелые грузовики перетаскивать». На это как минимум сутки уйдут. Вот здесь муравьи и планируют их встретить. «Значит так. Слушайте приказ!» Беркут решил подвести черту упрением, заранее согласованным со мной текстом. «Самбист с майором собирают под свою команду половину самоходных орудий, комплектуют экипажи и выдвигаются навстречу внешникам». В этом месте окапываются и ждут гостей. Пехоты почти не брать. Дед обещал своей пехотой помочь. Он со стрелком прямо сейчас выдвигаются в крепостной. Там организуют добровольцев или наемников для помощи муравьям и захвата трофейной техники. Я занимаюсь подготовкой к обороне Таганки. Всем понятно? Вопросы есть? Мы добрались до крепостного на БРДМ. Помимо меня и стрелка в экипаже было еще трое опытных беркутовцев. Стрелок в башне, а я рядом с водителем. Перед выездом я попросил на крыше рядом с башней укрепить пустой снарядный ящик. Самолично насверлил в нем пару десятков отверстий и насыпал внутрь хвороста. «Едем с пассажирами». На эти мои действия с любопытством взирали попутчики. Они понимали, что я приделываю к броневику свой дополнительный боевой модуль. С Медой пришлось поспорить. Она категорически не соглашалась оставаться и рвалась ехать со мной. С трудом убедили ее доводы Беркута, что знахарь сейчас нужнее в Таганке. Ехали быстро. Стрелок короткими очередями иногда постреливал в слишком ретивых зараженных — Для собирания трофеев не останавливались. Когда уже проехали большую половину пути, один из бойцов в десантном отделении подал голос. «Чувствую элиту на пять часов!» Водитель ударил по тормозам, и я открыл свой люк, доставая из-под полы пушку. «Стрелок, дай мне в элиту самому пострелять! Подстрахуй, если что!» Вокруг был степной район, поросший высокой травой и редким кустарником. Из лесополосы, расположенной в трех километрах, показалось несколько фигур, быстро двигающихся в нашу сторону. Впереди выделялась крупная цель, значительно опередившая остальных, которые были поменьше. «Дед, я пока свиту буду отстреливать, но если ты из своей мелкашки-главаря не успокоишь, то нам будет плохо, могу и не успеть». «Не переживай, стрелок, у него на споровом мешке уже кое-кто сидит». «Этот сюрприз и подстрахует, а мне тоже тренироваться надо иногда». Элитник успокоился только на втором десятке выстрелов из пушки. «Я готов был поклясться, что ни одна пуля не ушла в молоко». Пару первых выстрелов в голову не принесли никакого результата. Снаряды высекали искры и улетали рикошетом. Тогда я стал методично бить в область сердца, и защита твари в конце концов не выдержала и пропустила последнюю пулю. Чудовище упало мордой вниз в паре десятков метров от нас и мелко подергивалось в судорогах. К этому времени стрелок короткими очередями из КПВТ успокоил всю остальную команду, в том числе и пару руберов. «Я впервые воочию увидел элитника. Зрелище еще то!» «Совершенная машина для убийства! Доберись он до бардака, то вскрыл бы его, как пустую консервную банку. Просто не верилось, что есть силы, способные этой злобной махине как-то противостоять. А ведь если бы я не смог продырявить его сердце, то крохотный муравей, который уже сидел на его споровом мешке, убил бы его почти мгновенно одним проколом жала». Воспользовавшись остановкой, я со стрелком и водителем пошел орошать придорожные кусты, а двое бойцов метнулись в ускоренном темпе потрошить зараженных. «Со всем уважением, дед, но ты не настоящий рейдер», — вытряхивая последнюю каплю, произнес стрелок. «Это почему же?» «Рейдер, особенно стронг, ходит по краю гибели». «Адреналин глотает, как живчик, а ты живешь безо всякого риска. Все у тебя подстраховано. По люди вокруг тебя расслабляются, и я в том числе. А этого Ули не терпит. Рано или поздно может такую подлянку устроить, что мало не покажется. Пожалуй, ты прав, стрелок. Я сам иногда хочу адреналина хватануть, но разум восьмидесятилетнего старика не позволяет по-глупому рисковать. Вот ты скажи, что будет, если меня не станет? Сможете ли вы взаимодействовать с муравьями без меня? Сильно сомневаюсь. Необходимо еще хотя бы одного с таким умением найти для подстраховки, на случай моей смерти. Не такое уж оно и уникальное. Оказывается, в институте уже был такой человек. «Вот прихлопнем внешников, тогда и займемся поисками. А сейчас тебя нужно прятать где-нибудь в бункере». «Бункер — это, конечно, разумно, но есть проблема связи с муравьями. Муравьиные базы разбросаны на очень большой территории, а я могу общаться с ними только на коротком расстоянии. Пока обходимся посылкой стрекоз с сообщениями, но это очень медленно. Есть одна идея, чтобы ускорить этот процесс, но мне нужен хотя бы месяц, чтобы это организовать». «Да нам месяц никто не даст, так что, дед, «Ты больше не высовывайся, как сейчас. Чуть что, прячься, а мы будем тебя прикрывать. Если тебя прихлопнут, то меня Беркут принародно на площади тоже повесит». Тронулись в путь. Бойцы радовались неплохим трофеям, большая часть которых, как они считали, принадлежит мне и Стрелку, но я от своей доли, как всегда, благородно отказался». Разговор со стрелком вернул меня в процесс проектирования связи муравьиных стабов между собой и людьми. Идея была очень проста — использовать радио и азбуку Морзе. Радиосвязь в Улье, хоть и нестабильна, но все же работала. Если на пути радиоволн не находились черные кластеры, то работала довольно-таки хорошо. Но что делать с переводом точек и тире в язык муравьев? Для решения этой проблемы я решил совместно с муравьями использовать свою азбуку Морзе. В этой азбуке каждая уникальная комбинация тире и точек соответствовала не букве алфавита, а целой картинке, то есть мысли-образу. Вот созданием такого алфавита я сейчас и занимался. Этот алфавит получался очень большим, потому что стандартных мыслеобразов как оказалось, получалось гораздо больше, чем букв в алфавите. Я в таганке завел толстую тетрадь и записывал в нее комбинации точек и тире, а напротив — краткое описание картинки. В третьей колонке этой таблицы пытался рисовать саму картинку. Кстати, такой метод подошел бы древним египтянам с их иероглифами, если бы они изобрели радио. За этим занятием я и не заметил, что мы оказались за воротами стаба.